Глава двадцать вторая Эмми приехала посидеть с Ханной в семь часов. Она поздоровалась с Мэнли, потом сразу встала на колени у детской коляски, которую Адам поставил в общей комнате. — Привет, Ханна! — нежно произнесла девочка. — Ты сегодня плавала? Ханна благодушно посмотрела на гостью. «Ты бы видела, как она плещется в луже на пляже!» — засмеялась Мэнли. «Она так вопила, когда я доставала ее оттуда!» «Ты еще узнаешь, что Ханна сразу дает понять, когда она недовольна!» Эмми коротко улыбнулась. «Так же бывало, говорила моя мама!» Мэнли знала, что Элейн обручена с отцом Эми. но не имела понятия, разведен он или вдовец. Ей показалось, что девочка ждет вопроса. «Расскажи мне о своей маме», — предложила она. «Могу заметить, что она вырастила симпатичную дочку. Она умерла, когда мне было двенадцать лет». Голос девушки звучал ровно, без эмоций. «Это тяжело». На кончике языка Мэнли вертелась фраза, что как хорошо будет иметь Элейн в качестве новой мамы. Но она подозревала, что у Эми другое мнение. Она вспомнила, как ее брат Джек протестовал, когда мать стала встречаться с мужчинами. Она очень нравилась одному доктору. Когда бы он ни звонил, Джек кричал «Стэнли Вилли, к тебе, ма!» Стэнли Вилли был незадачливым героем детского сериала, который передавали по телевизору в то время. Мама шипела «Его зовут Роджером», но едва сдерживала улыбку, подходя к телефону. Потом Джек начинал махать руками, подражая Стэнли Вилли, который умел летать. «Долго, Роджер!» Не продержался как потенциальный отчим. Теперь Мэнли понимала, что он был неплохим человеком. Мама могла бы быть счастливее, если бы не обращала внимание на эти шуточки и не стала бы отказывать ему. Возможно, за этот месяц Мэнли удастся поговорить с Эмми, и девочке станет легче. Пора «Укладывать наследную принцессу», — сказала Мэнли. Я записала все неотложные телефоны полиции, пожарных, скорой помощи и номер Элейн. «Этот я знаю», — Эмми выпрямилась. «Можно я подержу Ханну?» «Конечно. Думаю, это хорошая мысль». С ребенком на руках Эмми казалась более уверенной. Вы ужасно хорошенькая, миссис Николс, — сказала она. — Спасибо. Мэнли почувствовала, что необычайно польщена этим комплиментом. Она поняла, что немного волнуется перед встречей с друзьями Адама. Она не была сногсшибательно красива, как те девушки, с которыми встречался Адам и которых привозил на Кейп. Кроме того, Мэнли понимала, что является предметом обсуждений. Все знали ее историю. Жена Адама, которая поехала через железную дорогу и потеряла сына. Жена Адама, которая не была с ним ни дня на Кейпе в прошлом году. «Ох, они осмотрят меня со всех сторон», — думала Мэнли. После нескольких примерок она выбрала костюм из шелка-сырца переливчато-синего цвета с сине-белым рубчатым поясом и белыми босоножками. Эми, попробуй уложить Ханну, пока я не ушла. Она пошла вверх по лестнице. Телевизор есть в этом зале. Я поставлю детский монитор на самую большую громкость, а ты заходи к малышке каждые полчаса. она все время сбрасывает с себя одеяло, а уборщица положила оба спальных мешка в стирку кэрри был она была здесь недоверчиво произнесла эми нет эту женщину зовут хильда она приходит раз в неделю а что они были уже наверху Мэнли остановилась и обернулась к эми девушка покраснела ох ничего простите Я знала, что Элейн собиралась предложить вам кого-то еще. Мэнли взяла Ханну на руки. Папочка хочет пожелать ей спокойной ночи. Она прошла в спальню. Адам как раз надевал клубный пиджак. «Одна из твоих юных поклонниц явилась засвидетельствовать свое почтение». Адам поцеловал дочку. «Никаких поздних свиданий, Туц, и слушайся, Эми Нежность в его глазах противоречила легкомысленным словам. Менли почувствовала, как у нее ёкнуло сердце. Адам до безумия любил Бобби. «Если что-нибудь случится с Ханной...» «Почему тебе в голову лезут такие мысли?» — гневно спросила она себя. «Твоя дочь считает, что ты выглядишь потрясающе. Ей интересно знать. Ты так напомадился для своих подружек?» Мэнли старалась говорить шутливым тоном. «Нет». Адам с хитрицой посмотрел на нее. «У меня уже есть одна девушка». «Нет», — поправился он, — «две девушки». Он обратился к дочке. «Ханна, скажи мамочке». что она выглядит очень привлекательно, и я не променял бы ее ни на кого в своей постели. Смеясь, Мэнли отнесла дочку обратно в детскую. Эми стояла у кроватки, наклонив голову, как будто прислушиваясь к чему-то. «У вас не возникает странного ощущения в этой комнате, миссис Николс?» — спросила она. — Что ты имеешь в виду? — Простите, я не знаю, что говорю. Эми выглядела смущенной. — Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Я просто сглупила. Развлекайтесь. Обещаю, что с Ханной все будет хорошо. И я сразу позвоню, если возникнут сложности. Кроме того, дом Элейн всего в двух милях отсюда. Мэнли помедлила, было ли что-то странное в этой комнате, не чувствовала ли она это сама. Потом, покачав головой над собственной глупостью, Мэнли уложила Ханну в кроватку и сунула пустышку, прежде чем девочка смогла выразить свой протест.